А я думала, что наш парк открыт для всех он всеобщее достояние сказала линда нам в школе так говорили В какой-то мере это так ответил Халик Всеобщее означает общую собственность жителей городка налогоплательщиков. банк ложь номер два. Налоги никакого отношения не имеют к общественным территориям в Новой Англии. Налогоплательщики, сказала она с недоумением в голосе, надо получить разрешение на использование общественных угодий. Кланг, ложь номер три. Эта идея была отброшена в 1931, когда группа фермеров выращивавших картофель, основала Хувервиль в самом сердце Льюистона, штатмен Город обратился в Верховный суд Рузвельта, но там их даже слушать не стали. И все потому, что хувервильцы избрали парк Пеннеджилл, чтобы разбить там свои палатки, а парк Пеннеджилл оказался общей землей. Так бывает, и когда приезжает цирк, шрайн, подкрепил он свой довод. А почему нам не дают разрешения? Голос ее уже звучал сонно, слава богу. Может быть, забыли что-то оформить? Ни малейшего шанса, Лин, только не в Фейервью. Тем более, когда видишь парк со стороны Лантерн-Драйв, И клуба. За этот вид, за такой пейзаж, ты приличные деньги заплатил. Так же, как и за частные школы, где обучают компьютерному программированию для банков на новеньких Apple и TRS-80. Не говоря уж о сравнительно чистом воздухе и тишине в ночи. Конечно же, нет возражений против цирка «Крайн». Тем более их нет против празднества пасхальное яйцо. Но, цыгане, извините, вот Бог, вот порог. Не забудьте вашу шляпу. Грязь мы с первого взгляда распознаем. Руками ее не касаемся. Зачем? Есть прислуга, которая всем выметит из дома. Когда грязь появляется в городских общественных местах, У нас есть хопли. Но эти истины не для девочки-школьницы, подумал Халик. Такие истины познаются жизнью. Может, узнаешь их от своих однокашниц, или само придет. Не наши они люди, девочка. И держись от них подальше. Спокойной ночи, папа. Спокойной ночи, Линн. Он еще раз поцеловал ее и вышел. Дождь со штормовыми порывами ветра забарабанил по окну его кабинета. Халик проснулся, словно не от сна, а от дремоты. «Не наши они люди, девочка!» — подумал он вновь и тихо засмеялся. Звук собственного тихого смеха испугал. «Только чокнутые смеются в одиночестве». Это и делает их чокнутыми. Не наши люди. Если раньше он в это не верил, то поверил теперь. Теперь, когда он стал худеющим. Халик наблюдал, как медсестра Хостона вытянула из него одну, две, три пробы крови из левой руки и расставила их в контейнер, как яйца в картонку. Ранее Хустон дал ему три карточки на анализ стула и попросил прислать ему результат. Халик мрачно сунул их в карман, потом наклонился для ректа анализа, содрогаясь от унизительной процедуры, которая хуже некуда. Жуткое ощущение чужеродного вторжения. расслабься сказал Хустон, надевая со щелчками резиновые перчатки. Пока не чувствуешь обе мои руки на твоих плечах, можешь не беспокоиться, — он размеялся.